Была ночь. Юля возвращалась домой. Остановившись возле светофора, приблизительно в двух кварталах от своего дома, она увидела стоящего на тротуаре человека. Его лицо показалось ей настолько знакомым, что она, даже после того, как загорелся зеленый свет, не могла тронуться с места. Ей почудилось, что и человек узнал ее, потому что, резко развернувшись, выбросил сигарету, которую курил, и быстрыми шагами пошел в противоположную сторону. Юля открыла дверцу, и, не обращая внимания на то, что водитель, стоящий сзади машины, сигналил ей, поскольку она сдерживала движение, окликнула человека. И вдруг он побежал. Да так быстро, что развивающееся полы его плаща напомнили ей крылья гигантской летучей мыши. Казалось, что он сейчас взлетит в воздух, но он исчез, растворился в темноте. Юля вернулась в машину и потрогала лоб. Он горел. Неужели ее стали посещать призраки? Сколько можно? Она подъехала к дому, вышла из машины и, включив противоугонное устройство, открыла дверь подъезда и сразу же почувствовала знакомый аромат духов, тот самый. С каждой ступенькой он становился все явственнее и явственнее, словно она стояла и поджидала ее там, наверху у ее квартиры. Это произошло всего несколько минут назад, потому что тело, распростёртое на полу женщины было еще теплым. Юля дрожащей рукой дотронулась до ее бледной щеки и ощутила шелковистость кожи. Кто же она, эта женщина в черном костюме, которая так и не дошла до ее квартиры? Кто она, эта несуществующая женщина, которую пытались убить несколько раз, пока, наконец, не убили? Светлые прямые волосы теперь были залиты густой алой кровью, жирно поблескивающие в тусклом свете лампочки, освещающей лестничную площадку. Белая блузка тоже напиталась кровью. Черная узкая юбка слегка задралась, оголив затянутые в прозрачный шелк колени. Лора Садовникова, женщина с двойным дном, на ней был темно-зеленый плащ и черные перчатки. Большая дорожная сумка, такого же зеленого оттенка, что и плащ, была выпотрошена. Часть вещей вывалилась рядом с телом. Это были какие-то шарфики, чулки, трусики. Но, очевидно, не было самого главного. Денег, документов, писем. Лору Садовникову убили зверским образом. Ей перерезали горло. Не пристрелили, как тогда, в первой. И второй раз. А зарезали, как животное, принесенное в жертву. Так же, как был убит Изотов? Она что же, не кричала? Когда убийца, появившись перед ней, достал свое страшное оружие, почему она не подняла шум, чтобы привлечь внимание соседей? Или она сознательно промолчала, понимая, что заслужила такой страшный конец? Юля, облокотившись о перила, стояла, закрыв руками лицо, и пыталась взять себя в руки. Опять Лора. И снова труп. Не слишком ли много за последнюю неделю? Так недолго и сойти с ума. Она отняла пальцы от глаз. Видение не исчезло. Женщина по-прежнему лежала на цементном полу. Глаза ее были закрыты. Юля обошла убитую и трясущимися руками открыла свою дверь. Она бы не удивилась, если бы увидела перед собой того страшного человека, которого только что встретила на улице. Но его не существовало. Она это знала. Как знала и то, что стоит ей сейчас выйти из квартиры и выяснится, что лестничная площадка пуста, что на полу никого нет и только слабый запах духов напомнит ей о призраке. Она вошла в квартиру и закрыла за собой дверь, но потом снова открыла дверь. Женщина с перерезанным горлом словно ждала, когда же ее, наконец, начнут воспринимать всерьез. И тогда Юля, не закрывая двери, протянула руку и, схватив со столика в прихожей телефонный аппарат, начисто позабыв, о существовании сотового телефона набрала домашний номер Крымова. Но его не было дома. Должно быть, ему все же удалось соблазнить Гусарову и повести ее в Соболевский притон. Надя, но у нее телефон молчал, оставался Шубин. Если его не окажется, ей придется звонить в милицию. Когда после пяти длинных гудков раздался голос автоответчика, говорившего голосом Шубина. Юля от досады чуть не заплакала. Но тут послышался характерный щелчок. Затем она услышала. «Кто это?» «Шубин, это ты?» «Юля, слава Богу, я уже и не знал, где тебя искать. Я только что от тебя». «От меня? Ты что, был здесь?» «Ну да». «Ты откуда звонишь?» «Из дома». «Игорь, у меня на лестничной площадке на полу лежит женщина. Она, как две капли воды, похожа на Лору Садовникову. Она мертва, Игорь». Юля уже рыдала в трубку. Ей перерезали горло. «Что мне делать? Я звоню тебе, а дверь у меня открыта, чтобы это привидение не исчезло. Я так больше не могу, мне страшно». «Ничего не предпринимай. Запрись жди меня». Я приеду. Ты посмотришь в глазок и только после этого впустишь меня. Договорились? Да, я тебя жду. Ей казалось, что прошла целая вечность. Шубин не летел, а полз к ней по городу, как самая старая и обессилевшая черепаха. И когда, наконец, раздался звонок, Юля, сидевшая все это время неподвижно на пуфе в прихожей, вздрогнула так, что чуть не свалилась с него на пол. Встала, дрожа всем телом, и подошла к двери. Посмотрела в глазок. Шубин со искаженным расплывающимся лицом смотрел на нее. А вдруг это он убил Лору? Ведь он же сам сказал, что недавно был здесь. Но она все равно открыла. За Шубином лежала Лора. Значит, это был не призрак. «Какую лютую смерть она приняла!» Сказал Игорь, обнимая Юлю, словно на месте Лоры должна была оказаться она сама. Он бережно прижимал Юлю к себе и целовал волосы, щеки. «С тобой все в порядке». «Я все ждала, что она исчезнет, а она не исчезла. Кто это? И как могла она здесь оказаться?» если ее уже давно похоронили. Бедняжка, ты так ничего и не поняла? Пойдем, я тебе покажу кое-что. Смотри. Игорь вышел на лестничную площадку и, присев возле трупа, пальцем подцепил белую прядь с головы покойницы. Произошло какое-то движение, волосы словно сместились, и под белыми волосами показался ярко-оранжевый локон. «Полина? Ну, конечно! Она зачем-то вернулась к тебе. Наверное, хотела тебя поблагодарить за все, что ты для нее сделала, а тебя не оказалось дома. Похоже, у нее в сумке было что-то такое, за что ее и убили». Игорь говорил это таким обыденным тоном, что Юля начала понемногу успокаиваться. Ну, труп, ну, Полина. Дальше-то что? Это ее работа, и не стоит так паниковать. Что будем делать? Звонить Крымову. Она объяснила, что его нет дома. Тогда позвоним Сазонову или сразу Корнилову. А может, осмотрим ее сумку? Неуверенно предложила Юля. Вдруг, да, ищем что-нибудь интересное. Может, немного выпьешь? Да уж, не помешало бы. Игорь принес из кухни бутылку коньяку, и они отпили по очереди прямо из горлышка. Затем еще немного. Преимущество двойных дверей. Соседи спят, себе и в ус не дуют, а прямо у них под носом убивают человека, сказал Шубин, оглядывая лестничную площадку. Юля, между тем, опустилась на корточки рядом с телом и, едва дыша, запустила пальцы в карман черного шерстяного жакета. Выудив оттуда носовой платок, она положила его в предварительно приготовленный ею полиэтиленовый пакет. Затем проделала то же самое с найденными на дне сумки духами рококо, губной помадой, стянутыми с рук покойницы перчатками, ключами, Возьми парик. Но он в крови. Это не важно. Поищи новый пакет. Это мы с тобой знаем, что Полина время от времени превращалась в лору. А другим это знать не обязательно. Я даже понял, зачем она это делала. И зачем же? Да просто так. Чтобы попугать тебя. Она же самая настоящая извращенка. Ее хлебом не корми. Дай покуражиться. поместифицировать. «Это да. Но ты забываешь, что она находилась в розыске и не могла показываться на улице в своем естественном виде. Тем более, я только одного не могу понять. Как ты умудрилась принять ее за Лору Садовникову, когда она на нее совсем не похожа?» «Не знаю. Наверное, дело не в чертах лица, хотя они и довольно схожи, а в том образе, который...» создавала благодаря своему таланту Полина. Понимаешь, она же ее хорошо знала. Она могла изобразить Лору, начиная от мимики, манеры разговаривать, голоса и кончая походкой и движениями. Не надо забывать, что ты видела Лору живой всего один раз, когда она пришла в агентство. В морге ты видела ее уже останки. Да и запомнились тебе, пожалуй, только белые волосы. А если к этому прибавить, что обе женщины были приблизительно одного роста и возраста, обе стройные и красивые, то сбить тебя с толку не составляло никакого труда. Вот если бы эту Лору увидел Крымов, он сразу же распознал бы в ней Полину. А ты знаешь, ее видела и наша Надя. Можешь у нее спросить, она расскажет тебе что однажды ночью, когда у нее не состоялось свидание с Чайкиным, она поехала ко мне и встретила Лору возле моего дома. Надя еще сказала, что Лора шла прямо навстречу ей в светлом развивающемся плаще с горящими глазами или что-то в этом духе. Я теперь понимаю, что это была Полина, которая вышла в таком виде из моей квартиры и поехала по своим делам, быть может, даже к Сырцову. «Послушай, мне кажется, что я все понял. К нам в агентство приходила не настоящая Лора Садовникова, а Полина. Вот поэтому-то ты и принимала потом Полину за Лору, потому что настоящую Лору ты видела только мертвой. Но зачем это было нужно Полине?» А вот это уже другой вопрос. Во время разговора Юля, несмотря на подкатившую тошноту, сняла с головы убитый окровавленный парик и положила его в пакет. Вот теперь она точно видела перед собой мертвую Полину Пескову. — Ну что, звони Корнилову. Только что я ему скажу, если он спросит меня? почему Полину зарезали именно у моей двери. «А ты ему ничего не обязана отвечать. Это он пусть у Полины теперь спрашивает, что ей понадобилось делать в твоем подъезде. Так-то вот. Если ты и боишься, что станет известно, что ты прятала ее у себя, так это напрасно. Никто ничего не узнает. А Крымов...» ведь он с ума сойдет, когда услышит, что она погибла. Подумает еще, что это дело моих рук. Шубин остался ночевать у нее. Они допили вино, помянув Полину, съели предназначавшиеся ей груши и виноград и легли спать в разных комнатах. Но перед этим он успел рассказать ей, что его знакомый паренек который пас Володю Сотникова. Кажется, напал на след Риты. Но в последний момент он упустил Володю. Тот сел на электричку, и больше его уже никто не видел. К розыску подключились и родители Володи. Они обещали позвонить Игорю в город, если найдут его. Утром Шубин разбудил Юлю и сказал, что ее хочет видеть Корнилов. «Привет, красавица!» Корнилов заслонил собой все пространство за проемом двери, не говоря уже о коренастом шубине. «Вы что, не могли подождать, когда я переоденусь? Я же в пижаме!» Юля подумала, что ее пришли арестовывать. «Говорят, ты ночью нашла у себя под дверью мертвую девушку?» Он шумно уселся на стул. «Если вы хотите меня спросить об этом...» то отвечу сразу «Я ничего не знаю. Уж не меня ли вы подозреваете в убийстве?» «Да нет, успокойся. Просто хотелось бы проспросить поподробнее. Ты когда видела Крымова в последний раз?» «Вчера. что? Во сколько?» «Не помню. Мы поговорили с ним и разъехались в разные стороны». «Значит, время не помнишь?» «Да быть такого не может». «Ты внимательная девушка. Все помнишь, да только говорить, почему ты не хочешь. Ведь убитая была близко знакома с Крымовым, так?» «Не знаю». «Понятно». «А ты знаешь, что на лестнице, на той самой, где убили Полину, нашли отпечатки его башмаков?» «На них что, был его экслибрис?» усмехнулась Юля, натягивая на себя халат и усаживаясь поудобнее на кровати. «Нет, но эти отпечатки мы заливали гипсом сначала возле больницы в клиническом городке, как раз возле того корпуса, где убили Сырцова. А потом наш эксперт нашел точно такие же на сырой земле возле подъезда твоего дома, а потом уже их обнаружили возле трупа Песковой. Так что твой дружок и шеф наследил «Будь здоров!» Мы сверили отпечатки. Это действительно Женька. Вот я и подумал, что ты должна что-то знать. Но я ничего не знаю, кроме того, что он следил за Сырцовым, когда узнал, что тот распродает свое имущество. Он подозревал, что Сырцов лег в больницу не из-за инфаркта, а по другой причине. А по какой же? Может, он прятался, скажешь? Он отпустил охрану, и вам это хорошо известно. А вот зачем ему было симулировать инфаркт, еще предстоит выяснить. Возможно, он хотел обеспечить себе алиби. Какой еще алиби? Ты что, в самом деле заработалась? Зачем еще алиби прокурору? А затем, что как раз в то время, когда его подобрали на улице, якобы с инфарктом, «В меня стреляли!» Она расстегнула пижамную кофточку и показала перебинтованное плечо. Меня, славьте Господи, только ранили, но ведь могли и убить. Я понимаю, конечно, что все это звучит нелепо. Я и сама не могу объяснить, почему я связываю Сырцова с покушением на собственную жизнь. Но ведь вы и сами знаете, что Сырцов замешан в убийстве Садовниковых как замешана была в нем и Полина Пескова. Вы же сами говорили мне о том, что Сырцов просил вас достать Полину из-под земли. А я слышала, как господин прокурор разговаривал с ней по телефону и обещал намотать ее кишки на свой кулак. Похоже, она ему сильно насолила. И будь Сырцов сейчас жив, я бы в первую очередь в убийстве Полины заподозрила его. Она его чем-то шантажировала, разве не понятно? Скажу больше, я нарочно говорю вам все это, чтобы в случае, если на меня будут покушаться еще раз, я и мои друзья уже знали, что и вы по уши в дерьме. Стало тихо. Корнилов смотрел на нее, вытаращив глаза. За его спиной перемещался с ноги на ногу Шубин, И хотя Юля не видела Игоря, она ощущала его присутствие и чувствовала, что в эту минуту он с нею, что он поддерживает ее, что она права. «Где Крымов?» Вздохнул Корнилов и поднялся со стула. «Скажешь или нет?» «Если Крымов и был здесь, то только до убийства. Он был у меня». И мы разговаривали с ним. Но почему же тогда его подошвы в крови? В крови песковой! Я не думаю, что у вас уже готовы результаты экспертизы на этот счет. Вы блефуете. В крови? У Полины тоже туфли были в крови. Но ведь не в человеческой. Где Крымов? Ты скажешь или нет, уже гремел на всю квартиру Корнилов. Нет, не скажу. Но он не убивал Полину. Он любил ее, и даже ревнуя ее ко всем мужчинам на свете, он никогда бы не поднял на нее руку. Она была слишком красива для этого». Корнилов ушел, а Юля, заперев дверь, принялась шарить в квартире в поисках той самой одежды, в которой находилась Полина, когда, выдавая себя за нее, отправилась убивать Сырцова. Шубин следил за ее движениями и шараханием из одного угла в другой, а потом взял ее за руку и усадил на стул. «Что с тобой? Что ты ищешь?» «Желтый шарф, кожаную куртку». «А что, если Крымов здесь действительно был?» «Увидел мертвую Полину и, открыв ее сумку, нашел в ней мою одежду». Что бы ты сделал на его месте?» «Уничтожил ее?» «Правильно, молодец. Если бы милиция нашла мою одежду, то Корнилов бы сейчас со мной не церемонился, а просто арестовал по подозрению в убийстве. Не Полина уже, а прокурора области, Сырцова. И где бы ты стал уничтожать мою одежду?» «А почему обязательно уничтожать?» Он мог ее спрятать где-нибудь поблизости. Скажи, еще в мусорном контейнере. А почему бы и нет? Да потому, что он вроде бы и спасал меня. Поэтому мою одежду, в которой я якобы убила Сырцова, наверняка отнес как можно дальше от моего дома. Думаю, что он побежал или поехал на набережную и бросил ее с моста в воду. Я лично поступила бы именно так. Но почему он тогда не позвонил тебе по сотовому и не предупредил ни о чем? Не знаю. Видимо, очень спешил. Но ведь мы с тобой все это придумали. А как было на самом деле? Никто, кроме Крымова, не знает. Но в любом случае я успокоюсь только тогда, когда буду уверена в том, что моя одежда уничтожена». А теперь мне надо отправляться за Кротовой. Думаю, что квартира Соболева уже освободилась. А я позвоню в Москву и потом поеду за Володей Сотниковым. Жди моего звонка. Вы нашли Риту? Они разговаривали в комнате Вали. Она была дома одна. Все самые крупные прыщи Девочка тщательно замазала ярко-розовый крем-пудрой, и теперь лицо ее напоминало мухомор наоборот. «А ты хочешь, чтобы мы нашли Риту?» Она молчала, и Юля едва сдерживалась, чтобы не ударить по этому неприятному лицу. До того Кротова казалось ей отвратительной, лживой и лицемерной. «Мы нашли ее. Ты довольна?» Другая бы на ее месте спросила, почему с ней так разговаривают, что она такого сделала. Но только не Валя Кротова. А это означало, что она все знала. «Я только не уверена, что это Рита. Ты должна ее опознать. А что, другие не могут? Мама ее, например? Ты пойдешь со мной. Ты и только ты». «Одевайся!» Она молча надела кофту и вышла в прихожую. Юля наблюдала, как Валя снимает с вешалки пальто, черно-белое, в клетку, как, не торопясь, сопя, надевает его, как накидывает на голову капюшон, обувает черные ботинки. «Ты готова?» В ответ лишь колючий взгляд из-под капюшона. «Пристегнись!» приказала Юля, когда они оказались уже в машине. Не хватало мне только платить из-за тебя штраф. Пошел дождь. Юля включила дворники. Музыку включать было нельзя. Не по правилам. Они изводили друг друга тишиной, молчанием, слушанием скрипящих дворников до шума ветра и дождя за окнами. Сквер Победы мог под дождем. Машина свернула в маленький переулок и остановилась возле Сталинки. Валя Кротова сидела без движения. «Боходи!» «Приехали!» Юля вышла из машины и обошла ее, чтобы в случае, если Валя надумает бежать, успела задержать девочку. Она открыла дверцу, приглашая Кротову выйти. Валя, низко опустив голову, скрытую капюшоном, шла рядом с Юлей словно уже знала, куда идти. Юля даже замедлила ход, чтобы понять, действительно ли Валя знает о существовании этой квартиры, или это ей только кажется, а девочка просто идет прямо. Но предчувствие не обмануло Юлю. Валя уверенно вошла в тот самый подъезд и, не оглядываясь, поднялась на третий этаж, остановилась напротив той самой, квартиры. «Ты уже была здесь?» — волнуясь, спросила Юля, пытаясь заглянуть под капюшон. Валя молчала, и тогда Юля поняла, что совершила ошибку. Что они станут делать здесь без ключа? Как войдут в квартиру? И тут Валя постучала, но необычно, а выстукивая характерный ритмический рисунок. Та, «Та-та-та-та». И дверь сразу же открылась. Но не сама. Ее открыл Крымов.